Он обогнул тело часового, лежавшее посреди дороги, и побежал на мост с рюкзаками, раскачивавшимися на бегу. Старик уже бежал ему навстречу, держа в одной руке карабин. «Ничего не случилось!» — кричал он. «Мне пришлось прикончить его!» Бросившись на колени посреди моста, раскрывая рюкзаки, вытаскивая материалы, Роберт Джордан увидел, как по щекам Ансельма В седой щетине бороды текут слезы. «Я тоже одного убил!» И, мотнув головой в тот конец моста, где, скрючившись, подогнув под себя голову, лежал первый часовой. «Да, друг, да!» — сказал Ансельма. «Нужно убивать! Вот мы и убиваем!» Роберт Джордан уже лез по фермам моста. Сталь была холодной и мокрая от росы, И он лез осторожно, находя точки опоры между раскосами, чувствуя теплые лучи солнца на спине, слыша шум бурного потока внизу, слыша выстрелы, слишком много выстрелов со стороны верхнего поста. Он теперь обливался потом, а под мостом было прохладно. На одну руку у него был надет виток проволоки, у кисти другой висели на ремешке плоскогубцы. «Давай мне динамит!» «Старик! Только не сразу, а по одной пачке!» — крикнула Нансельма. Старик далеко перегнулся через перила, протягивая ему продолговатые компактные бруски, и Роберт Джордан, принимая их, вкладывал в намеченные места, засовывал поглубже, укреплял... «Клинья, старик! Клинья давай!» Вдыхая свежий древесный запах недавно выструганных клиньев, туго забивая их, чтобы заряд динамита держался плотнее в переплете ферм. И вот, делая свое дело, закладывая динамит, укрепляя, забивая клинья, туго прикручивая проволокой, думая только о взрыве, работая быстро и искусно, как опытный хирург, он вдруг услышал треск перестрелки со стороны нижнего поста, потом ударила граната Потом еще одна, покрывая грохот несущейся воды. Потом в той стороне все стихло. «Черт!» — подумал он. «Что там стрясло с ними?» На верхнем посту все еще стреляли. «И на кой черт столько пальбы?» — думал он, подвязывая две гранаты, одну возле другой, над скрепленными вместе брусками динамита, обматывая их по ребрам проволокой, чтобы они не шатались и не упали и туго подтягивая, скручивая проволоку плоскогубцами. Потом он попробовал, как все вышло, и для большей прочности вогнал над гранатами еще один клин, плотно прижавший весь заряд к стальной ферме. «Теперь на другую сторону, старик!» — крикнула она Сельма и полез через переплеты ферм. «Точно тарзан, продирающийся сквозь стальные дебри!» — подумал он. И, выбравшись опять из-под темного свода, где грохот был особенно гулким, он поднял голову и увидел лицо Ансельмы и его руку, протягивавшую ему динамит. «Черт, хорошее у старика лицо», — подумал он, — «и уже не плачет. Это все к лучшему. Одна сторона уже готова. Теперь вот еще эту сторону, и все. Камня на камне не останется». Ладно, ладно, не увлекайся, делай свое дело, быстро и чисто, как и там. Не возись сверх меры, но и не торопись. Не старайся сделать все быстрее, чем можно. Сейчас уже дело верное, одну сторону тебе во всяком случае никто не помешает взорвать. И все идет именно так, как надо. А холодно здесь под мостом, фу, черт, холодно, как в винном погребе. Зато хоть дерьма нет. Обычно, когда работаешь под каменным мостом, бывает полно дерьма. Это сказочный мост. Кроши сказки. Старику там наверху хуже, чем мне. Не старайся сделать все быстрее, чем можно. Еще клинья, старик! Не нравится мне, что там еще стреляют. Что-то там у Пилар неладно. Наверное, кто-нибудь из постовых оказался снаружи. «На дороге или за лесопилкой. Вот еще стреляют. Значит, там еще остался кто-то. И потом эти проклятые опилки, эти огромные кучи опилок. Опилки, когда они слежатся и утрамбуются, очень хорошее прикрытие во время боя. Да, там, наверное, еще несколько человек осталось».